но зато увеличит ваши шансы для послеразводных контактов на долгое время. Сердитые союзники и ярые враги только выиграют до строго индивидуализированного и четко очерченного ограниченного партнерского соглашения. Тем не менее, они нуждаются в профессиональной помощи адвокатов, посредников или семейных психологов. Чем более полным и ясным будет пакет предложений, которые они принесут на стол переговоров, тем меньше им придется сражаться перед лицом адвокатов. Когда родители — сердитые союзники или ярые враги, большинство их конфликтов выходит за установленные границы. В таком случае или границы строго соблюдаются, чтобы предотвратить бесполезную борьбу за власть, или они очень узки для проявления независимости каждого. В первом случае дети выносят основную тяжесть двусмысленности, ходят на цыпочках, не зная, что заставит родителей утихомириться. Во втором случае дети живут своей отдельной жизнью. Часто принуждаемые делать выбор между родителями, они испытывают болезненный, разрушающий конфликт, между любовью и лояльностью. Сотрудничающие коллеги также только выиграют от того, что запишут свои соглашения, хотя они не нуждаются в какой-либо специфике или детализации. Многие пары хотели бы только установить основные принципы, а в частности они обсудят по мере необходимости, например, могут записать, что каникулы должны быть поделены поровну, тогда как ярые враги нуждаются в установлении, какие каникулы кому принадлежат каждый год. Многие сотрудничающие коллеги сочтут полезными еженедельные или ежемесячные встречи, на которых они смогут обсудить всякие непредвиденные случаи, записать новые проблемы и принять неотложные решения. Другие пары способны решить эти проблемы, как только возникнет в этом необходимость. Отличные товарищи обычно хорошо справляются с неординарными, внезапно появляющимися проблемами. Дискуссия их дружелюбна и компромиссы взаимоприемлемы. При четко установленных границах правила таковы. Чем более открыты, доверительны и готовы к сотрудничеству вы и ваш бывший супруг, супруга, тем менее вы нуждаетесь в официальных, детально записанных соглашениях. Чем менее готовы к сотрудничеству вы и ваш бывший супруг, тем более вы нуждаетесь в детализировании мельчайших особенностей будущего взаимодействия. Даже когда... Все кажется предельно ясным. Но ни письменный контракт, ни самый полный перечень не может учесть всего, что может произойти в нашей повседневной жизни, жизни семьи, неважно, как устроенной. Границы регулируют власть и контроль во взаимоотношениях, когда родители сотрудничающие коллеги Для семьи легче установить более гибкие правила, иметь более проницаемые границы. Тем не менее, когда у них возникают непреодолимые конфликты, они могут легко перерасти в серьезную борьбу за власть. Например, когда один партнер устанавливает жесткие правила, с которыми не согласен другой. Большинство пар не осознает многих областей, которые нуждаются в том, чтобы были установлены их четкие границы. Я недавно работал с парой сотрудничающих коллег, которые развелись несколько месяцев назад. Они выработали целый комплекс правил жизни для своего трехлетнего сына. Казалось, этот распорядок должен был отлично работать. Однажды в воскресенье После обеда, когда отец вернул сына по расписанию, мальчик доверчиво рассказал своей матери, как он утром ходил в церковь на богослужение